Глава пятнадцатая Концерт прошел не столь успешно, как ожидали организаторы, но и провалом тоже не закончился. Большую часть публики составляли мужчины с весьма заметным брюшком и женщины с кричащим макияжем. Все в категории «кому за». Молодежи пришло совсем немного. Они рассчитывали услышать хит «Подъемная сила равна нулю», но Лайли не разрешалась исполнять его в одиночку. ленард подготовился к концерту как мог, но ни на что лучшее, чем истасканные шлягеры, их не хватило. Разумеется, живее всего публика отреагировала на летний дождь. Четверо подвыпивших мужиков в кожаных жилетках выстроились в ряд перед самой сценой и, положив руки на плечи друг другу, покачиваясь, подпевали припеву. Аплодисменты после старого хита были бурные, почти как на бис. Но только почти. Несколько человек подошли поблагодарить за концерт, и один толстяк, живот которого торчал из-под футболки, будто плохо спрятанный пистолет, попросил Лайлу расписаться. «Где?» «Да на животе, конечно!» Идея пришла и зрителям по вкусу, и к Лайле выстроилась небольшая очередь. От живота к животу ее рощерк становился все размашистей, а Леннард наблюдал за происходящим с натянутой улыбкой. Затем к Леннарту подошел невзрачный тощий слушатель и от души похвалил первый и единственный альбом, выпущенный другими. Хоть один приятный момент за весь концерт. Нет, успешным их выступление не назвать, думали Лайла с Леннартом, упаковывая синтезатор, микрофон и остальное оборудование. Но все-таки публика их еще помнит. Не настолько, чтобы вернуться к карьере, но достаточно для того, чтобы пощекотать честолюбие. они выехали домой всего на полчаса позже чем рассчитывали но ленард гнал машину с такой скоростью что попади сим патрульная машина он бы точно лишился прав вехав во двор ленард сразу выскочил из машины и побежал к подвалу проверять как малышка ребенок лежал неподвижно и смотрел в потолок ленард замер в дверях выжидая пока девочка не моргнет но она не моргала Тогда он бросился к кроватке и, просунув ладонь между перекладинами, схватил ее за ручку. Маленький носик наморщился. Вздохнув с облегчением, Ленард прижался губами к крошечной ручке и вдруг заметил кровь под ногтями. Он вынул малышку из кроватки и стал менять подгузник, одновременно осматривая ее всю, чтобы понять, где она поранилась. Кроме синяков на бедрах, ленард ничего не нашел и решил она прикусила язычок или у нее режется зубик когда ленард поднялся наверх зазвонил телефон Опередив Лайлу, которая ковыляла из гостиной ленард снял трубку привет это джерри здравствуй ответил ленард мысленно прикидывая зачем понадобился сыну и готовясь к худшему пауза затянулась и он уточнил «Ты чего-то хотел?» «Да нет, я просто так звоню, проверить, дома ли вы. Ну, пока». Джерри бросил трубку. Ленард так и остался стоять у телефона. Вид у него был крайне удивленный, и Лайла с тревогой спросила, «Что ему нужно?» Звонил проверить, дома ли мы. Медленно покачав головой и вернув трубку на место, ответил Ленард. Это что-то новенькое.